С женщиной обычно происходит так. Сначала она перестает любить своего мужчину. А уже потом появляется кто-то другой. Уже потом она другого может полюбить. С мужчинами все иначе. Он может любить свою женщину, но увлечься другой. Хотя странная это любовь, конечно. Но вот с женщинами именно так происходит – Сначала разлюбила, а уже потом полюбила другого. Иначе не бывает. Если женщина разлюбила, возврата к прошлому нет. Но этот период не замечают обычно. Хотя женщина изо всех сил подает сигналы. Любовь идет ко дну, испаряется, улетучивается, догорает, умирает. Вот это будничное раздражение по мелочам. Усталые такие замечания. Опять пастой набрызгал на зеркало. Снова ложечкой бренчишь, чавкаешь, но без эмоций, с тихим отвращением и усталостью. И избегание прикосновений. Она каменеет в объятиях или ускользает. И не смотрит в лицо. Сквозь человека смотрит куда-то в бок, куда угодно, только не в глаза, потому что взгляд это тоже прикосновение. Иногда ей становится стыдно. Надо быть мягче, надо проявить внимание и нежность. Так пишут в женских журналах. Ведь надо сохранять семью, беречь отношения. И женщина проявляет насильственную нежность. придаёт голосу добрые и весёлые нотки. Но это так фальшиво, что она замолкает, хотя фальшь чувствует только она. И женщина подолгу смотрит в зеркало, думает и ищет предлог не оставаться наедине дома. А если приходится остаться наедине, находит какое-то важное хозяйственное дело и моментально раздражается, мол, ты все делаешь не так. Это погибает любовь. Но вот этот период мужчина не замечает. Он даже радуется сначала иногда. Скандалов нет, ссор почти нет, претензий тоже почти нет, ну, разве что по мелочам. И потом, как громом поражен, Оказывается, его женщина полюбила другого, а он не заметил, не понял, что она другого любит. Это потому что не заметил, как умирала любовь к нему, и не замечал, как его любили, не ценил эту любовь. Часто бывает так. Потому что не заметить, как что-то гибнет, можно только если вообще этого не замечать. А может, ничьей вины нет. Но этот принцип работает. Женщине сначала надо разлюбить, чтобы полюбить другого. И это долгий период. А мужчине не обязательно. Поэтому он может продолжать любить, но увлечься кем-то другим. Хотя... Странная эта любовь, конечно.